Глава 7. Родительский день. Родителей привезли сразу на двух речных трамвайчиках. Игрушечные суденышки красиво пришвартовались к обеим сторонам лагерного пирса. Березна корабельных надстроек под ярким солнцем казалась слепящей. Алые звезды пылали так победно, словно трамвайчики прорвали какую-то блокаду и доставили подкрепление изнемогающему в боях гарнизону. С берега от ворот лагеря гостям приветственно трубила гипсовая гарнистка. Капитан Капустин в ответ врубил на всю Волгу бравурно-пронзительную мелодию прощания славянки, хотя логичнее было включить что-нибудь на тему встречи. Гомонящая толпа родителей, в основном мамаш с хозяйственными сумками, потянулась по дощатому пирсу к воротам. Общественное было важнее личного, и сначала в лагере проводилась торжественная линейка с подъемом флага, а уж потом детей отпускали к родителям. Вожатые от входа перегнали гостей на дружинную площадку. Гости ждали. Наконец на площадке выстроилось звено барабанщиков. Под звонкую дробь друг за другом вышли все шесть отрядов, слаженно промаршировали один круг и заняли свои места. Взрослые молчали, глядя на пионеров с галстками, только несколько бабушек прослезились. Валерка с удовольствием работал локтями и топал. Многие пацаны и девчонки печатали шаг лишь для того, чтобы понравиться родителям, А Валерка маршировал для себя одного. К нему никто не должен был приехать. Мама и папа заранее предупредили, что им дали путевку на Байкал, а тетка сидела с Люськой, сестренкой, и тоже приехать не могла. Да и ладно, он, Валерка, уже не маленький, переживет. А ходить строем это здорово. В строю Валерка чувствовал себя частью коллектива но будто бы он вместе со всеми делает какое-то важное дело, или все они — единый народ. — Флагу дружины! Салют! — скомандовала Свистунова. Флаг поднимал, конечно, серп Иванович. Гости с улыбками смотрели на этого маложавого и сухопарого старика, который по ловко перебирал тросик флагштока. Пионеры вскинули руки, салютуя знамени, а гости не знали, что делать. Кто-то вдруг находчиво захлопал в ладоши, как в театре, и остальные взрослые тоже с облегчением захлопали. «Вольно — Вольно! — скомандовала Свистунова. «Разойдись — Разойдись! Ровные прямоугольники отрядов мгновенно рассыпались. Дети кинулись искать родителей, а родители устремились к детям. На мужчины постаршие, и посолиднее сперва направлялись к товарищу Еронову и уважительно пожимали ему руку. Серпа Иваныча, персонального пенсионера и ветерана гражданской войны в городе Куйбышеве знали и любили. — Как ваше здоровье? — спросила Еронова строгая женщина в очках. — В гражданскую было лучше, — пошутил Серп Иванович. — Не помочь ли чем от горсовета? — Это Алевтина Петровна Плоткина, — влезла с пояснениями свистуха. — Я помню Алевтину Петровну, — сказал Серп Иванович. — Помощи мне не требуется. — А у вас ведь здесь сын? Вожатым работает, верно? — Да, — кивнула женщина и чуть-чуть покраснела. — Александр. — Отличный парень! — снова втиснулась Свистуха. — Равняемся на него. — Отдыхайте, Серп Иванович. Набирайте сил, — пожелала Альфтина Петровна, отодвинулась от Айронова и повернулась к Свистухе. — Наталья Борисовна, я ценю ваше внимание к моему сыну, но хочу напомнить. Саша — обычный студент. Никаких ему поблажек, никакого благоприятствования. Незаслуженные похвалы его только испортят. — Я по результатам работы сужу! — пожало плечами свистуха. А Валерка отправился бесцельно слоняться по лагерю. Таких, как он, безродительных, вожатые обязали собраться в дружнике и провести этот день под руководством физрука, Но Валерка не хотел к Руслану Максимовичу. Он уговорил Юрика Танких соврать, что мама Юрика возьмет его, Валерку, под присмотр вместе с сыном. И Ренхална отцепилась. Валерка получил свободу. Ему любопытно было поглазеть на лагерь в роли разведчика. Лагерь жил какой-то слишком шумной, многолюдной и вымученно разнообразной жизнью. По трансляции играла музыка. а Отовсюду доносились голоса и смех. Везде ходили взрослые. Многие изумленно озирали корпуса теремки, не ожидая такой красоты. Какая-то толстая мамаша, заливаясь смущенным смехом, качалась на качелях. Папы попроще, сняв пиджаки, играли в волейбол с пацанами из старших отрядов. Папы посложнее, сидели за шахматными партиями с умными мальчиками. Девочки рисовали на асфальте пионерской аллея цветными мелками. Чья-то въедливая бабушка, придерживая очки, читала меню, пришпиленное к стенке пищеблока у входа. Валерка хотел посмотреть концерт, подготовленный кружком Вероники Генриховны. Хотел увидеть, как поет Анастасийка. Но в дружинном доме толпилось столько народу, что Валерка не протолкался в зал, лишь услышал проигрыш чунги-чанги и плеск аплодисментов. Потом Валерку вынесло к стадиону. Родители сидели на скамейках в ожидании начала футбольного матча, а футболисты бестолково суетились на поле. Лёва Хлопов держал совет с каким-то мускулистым папашей, явно спортсменом. Возле ворот Гельбич ловко нагонял мяч, подбрасывая его то коленками, то носками кедов. Валерка направился к Гельбичу. "Човеньк, все-таки заставили тебя, посочувствовал он. «Да не, я уже сам согласился», — беспечно ответил Гербич. «Перевоспитали, что ли?» — опешил Валерка. Гербич, не отрываясь, следил за мячом. «Левыч все объяснил по-нормальному. Бьемся с третьим отрядом, а Левыч из лучших игроков составит сборную против Белазов». Валерка и так все это знал. Что же такого нового Лева поведал Гербичу? Как сумел переубедить его?» Валерка смотрел на Гельбича с недоверием. — Ты жарал, что лучше утопиться, чем на футбол. — Лёва сказал первенство. — Это, блин, важняк вообще. Валерку вдруг обдало холодом. Пламенного революционера Веньки Гельбича больше не существовало. Лева что-то с ним сделал. — А что он мог сделать? — Укусить? Гельбич испугался укуса. Но Гербич не похож на Испуганного. Валерка потихоньку попятился, а Гербич не обратил на это внимания. Он готовился к решающему матчу. Лева что-то горячо растолковывал своим игрокам, размахивая руками. Он смотрелся ну совсем как обычно. Трикохи, майка, галстук, растрепанные светлые волосы. Валерка уже не боялся его. Страх обрел свое место. Днем вампир не представлял опасности, а ночью Валерка просто прятался в домике и закрывал голову подушкой. Да, хлипкий домик был сделан из веревки, простыни и кнопок, но защищал от Левы надежно. Пускай Лева творит, что хочет, лишь бы не трогал. Лева и не трогал Валерку. Для Валерки Лева стал кем-то вроде зубного врача. Врач утаскивает людей к себе, мучает там, однако потом отпускает. Ужасно представить, как стоматолог в своем логове орудует бормашиной и щипцами. Еще ужаснее вообразить самого себя у него в плену. И все равно можно жить, если умело гаситься и не думать. Гаситься у Валерки получалось, а не думать... Увы, нет. Он убрался со стадиона, испытывая горькое разочарование. Он пошел в столовку, потому что в родительский день всем желающим наливали компот. На пионерской аллее взгляд Валерки зацепился за стенды с рисунками в защиту мира. Валерка вспомнил, как в кружке художники пыхтели над ватманами, изображая разную фигню — кошек и собак, цветочки и всякие всякие бабушкины деревни — и прогулки по зеленым лесам, но сейчас на стенде висели совсем другие картины. Иностранные генералы и солдаты, богачи, полицейские и черные бомбы. Валерка удивился, и к его удивлению примешалось и неприятное беспокойство. В чем тут дело? Конечно, жираф в зоопарке и новогодняя елка — это девчачьи нюни, однако кружковцы хотели рисовать свои нюни а не из журнала «Крокодил». По какой причине художники переменили замыслы?» «Нравится?» — услышал Валерка за спиной. Он оглянулся. На скамейке перед стендами сидел Альберт. Он наблюдал за впечатлением, которое выставка производит на зрителей. «Почему рисунки другие?» — хмуро спросил Валерка. «Они больше соответствуют теме. Мы и критикуем поджигателей войны». Мимо стендов проходили родители, но особо не задерживались. «Своего-то ничего нету», — буркнул Валерка. Ему почему-то стало жалко прежних кошек и собак, пусть и нелепых, зато ярких, искренних и настоящих. «Возвращайся в кружок и рисуй, что хочешь», — предложил Альберт, поправляя на груди красный галстук. «Тебе у нас вправду будет лучше». Валерку будто ударило ледяным током. «Тебе будет лучше», — точно так же говорил и Лёва, упрашивая пустить в домик. А скамейка, на которой сейчас сидел Альберт, та самая, на которой Валерка однажды ночью увидел вампира, пьющего кровь у какой-то девчонки. Валерка узнал очертания головы и плеч Альберта, узнал прическу. «Альберт и был тем вампиром». На подрагивающих ногах Валерка быстро шагал прочь от пионерской аллеи. Альберт Стаховский, Маринка Лебедева, Лева Хлопов. Кто еще в пионерлагере-буревестник по ночам высасывает кровь из людей? И кому рассказать об этом ужасе? Гельбичу? Гельбич покорился Леве. Юрику Тонких? Тонкий тут же обоссытся и сдохнет. Наталье Борисовне или Ирине Михайловне? Они его в психбольницу сдадут. Поверить в вампиров мог только Горь Саныч, а он один раз уже не поверил. Впрочем, тогда Валерка указал на Леву, который не покидал корпуса. Вот Горь Саныч и усомнился. Валерка сидел в пустой столовке, думал и пил компот. В столовку заливал солнечный свет, но повсюду на полу, на длинных столах, на стенах лежали тени от оконных решеток. Конечно, решетки здесь поставили не для того, для чего их ставят в тюрьмах, а просто уберегали стекла от случайного попадания меча, дети в лагере озорники. Тем не менее, это были решетки. На кухне звенело стаканами судомойка баба Нюра. Время от времени она выглядывала в зал, но посетителей не прибавлялось. Мелкий черненький мальчик в очках тихо грустил над компотом, как брошенный щенок. — Эй, ты! — окликнула его баба Нюра. — Мамка не приехала. Мальчик не ответил. Баба Нюра тяжело вздохнула, вытерла мокрые руки о фартук на животе, открыла на продуктовой полке картонную коробку с конфетами и зачерпнула горсть дешевых батончиков. Потом неуклюже выбралась в зал, подошла к печальному мальчику и высыпала конфеты перед ним на стол. «По-посластись!» — заикаясь, сказала она и погладила мальчика по голове. «Не горюй, мам к тебя все равно любит».